2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция – поле у деревни беток «Могло быть и хуже, могло быть и хуже», – повторял про себя Батар, прикидывая, стоит ли ему лично принимать участие в бою. «Пожалуй, что и нет. Фарбье куда больше годится для того, чтобы греметь железом. А его дело – думать». Если бы не убийство Шарля и Рауля, Анрио вряд ли позволил бы себя втянуть в идиотскую фронтовую схватку. Он бы извернулся и ушел или учинил какую-то каверзу. Хотя, неужели Тегере пошли на то, чтобы переодеться в лумыновцев и, ударив им в спину, спровоцировать драку своих со своими? Нет, на такое они не способны. Скорее всего, уроды-фронтерцы ошиблись и налетели на людей фарбье или вернее на эскотцев, которые с большого ума... Могли вырядиться и в синие Есть у них такой клан, а уж упрямство у них как у мулов. После боя надо провести расследование и виновных повесить. В армии, особенно когда она побеждает, должна быть дисциплина. Агнесса не понимает, что она завоевывает не чужую страну, а собственную. А в своей стране долго на копьях не усидишь. Людей нужно приручить. Решено. С завтрашнего дня наемники перестанут грабить. Хватит с них сегодняшней добычи. Сейчас Форобье развернет своих и ударит под Агаре. Рефло, тот наверняка отойдет лесом и соединится с остатками людей Мальвани. Сколько их там? Тысяч шесть-семь от силы. Это не армия, а вот с Филиппом надо кончать. Что-то долго с ним возятся. С ополченцами все ясно. Они должны были только измотать противника и не дать повернуть на помощь центру. Но теперь за дело взялись королевские солдаты и те баронские дружинники, которые начинали это дело. Не новички, а толку чуть. Тагаре стоит, как стоял. Говорят, людьми, потерявшими близких, порой овладевает безумие. Может, Филипп из таких? Но ведь он там не один, его люди тоже дерутся, как бешеные Ну ничего, сейчас и на них управа найдется. Форбье наверняка уже перестроился и выводит войска из лагеря. — сеньор маршал! — Молоденький адъютант был явно взволнован. «Что случилось? Кто тебя послал?» «Сеньор Дворга! В нашем тылу Тагаре! Ударили в спину тем, кто штурмует рогатки!» «Проклятый!» Батар топнул ногой в железном сапоге, обо все еще мерзлую, несмотря на слепящее солнце землю. «Этого еще не хватало!» Похоже, отряд Тагаре во время утренней атаки проскочил так далеко, что не смог вернуться к своим, а сейчас, воспользовавшись ситуацией, ударил в спину. Что ж, они свое получат, и Батар бросил в бой конников графа Дизье. Это был последний кавалерийский резерв, но дело того стоило.